Глава тринадцатая На работу я прилетела едва ли не на крыльях любви. Новое общение в жизни придало мне сил, и будто бы снова захотелось жить. Конечно, с Сашей пока не было что-то ясно, но я чувствовала заинтересованность с его стороны, ровно как и со своей. Мы флиртовали, узнавали друг друга. Это был тот самый период, когда сердце замирало от каждого сообщения. Главное, не влюбиться раньше времени. «Доброе утро!» Поздоровалась я, заходя в кабинет. «Ну как ты тут? Не болеешь?» «Нет, я вроде в порядке», — скромно ответила Оля. «Вчера отлежалась». «Вот и умница! Сейчас с тобой будем техническую документацию смотреть, пока у меня настроение есть». Оля не сопротивлялась и покорно села за стол. В какой-то момент я даже подумала, что не такая уж и плохая наставница. Может, не просто плохие ученики до этого доставались? В обеденный перерыв Оля как-то странно поглядывала на меня, как будто хотела завести о чем-то разговор, но никак не решалась. «Спрашивай», — наконец сказала я, не выдержав томных вздохов и многозначительных взглядов в свой адрес. «Я не знаю. Мне неловко». «Спрашивай!» — уже настойчивее сказала я. «Между вами со Степой что-то есть?» «Неожиданно», — сказала я спокойно, откладывая контейнер с салатом в сторону. «С чего такие мысли?» «Ну, мне так показалось. Между вами иногда какие-то шутки проскальзывают, да и смотрите вы друг на друга. Не знаю, просто кажется так». а вчера еще папа с тетей Томой обсуждали, как они рады, что вы вместе провели вечер. Интересно. А вопрос-то в чем состоит? Мне подтвердить или опровергнуть? Да нет, я просто... Оля явно смутилась под моим напором и наверняка пожалела, что завела этот разговор. Мне без разницы, правда. Я была бы рада за вас, если бы вы были вместе. Но если нет, то это не мое дело. Просто я надеюсь, что ситуация со мной в субботу никак не повлияла на ваше взаимодействие. Степа будто бы хотел наругать меня, а ты ему не дала. — И правильно сделала, — кивнула я, пропуская мимо ушей предыдущую часть вопроса. — И нет, между нами ничего нет. — Мы... мы же давно знакомы, учились вместе. — Серьезно? — Да, четыре года. Но Степа был совсем другим. Тем еще засранцем. Так что мы и не общались с толком. А сейчас... Ну, как старые знакомые. Но мы не пара, нет. Не думаю, что мы можем понравиться друг другу, как мужчина и женщина. Так что не переживай. Хорошо, я поняла. Оля понятливо кивнула и скрылась за экраном своего ноутбука. Я понаблюдала за девушкой еще несколько секунд. чтобы удостовериться, что ее любопытство удовлетворено и успокоилось. Не знаю, могла ли Оля быть засланным шпионом от семьи Степы. Лично я в это не верила. Казалось, что девушка такая честная и наивная, что любая ложь бы горела у нее во лбу неоновой надписью. В любом случае, думаю, правду я сегодня узнаю. Нужно было обсудить с хозяевами будущего дома кое-какие вопросы касательно проекта. Степа, как обычно, был погружен в работу и на мое появление в кабинете даже не отреагировал, а слова о проекте вовсе пропустил мимо ушей. Я расценила это как развязанные руки и после работы с чистой совестью вместе с Олей отправилась по нужному адресу. «Яночка, здравствуй! Как славно, что ты приехала! И вы как раз к ужину! Давайте проходите! Сначала поедим, а потом уже дела будем обсуждать!» «Вы меня каждый раз как гостью, а не как работника встречаете, честное слово». «Ты есть гостья», — возразила хозяйка дома, пока мы с ней были вдвоем на кухне. «Мы тебе всегда рады, как родной дочери. А как хорошо, что ты с Оленькой выбралась в выходные. Мы за нее переживаем, что ей тут скучно». Я тяжело вздохнула, но только кивнула и улыбнулась. Что-что, а скучать в выходные нам точно не приходилось. Было даже как-то неловко от такого теплого семейного приема. Конечно, я тоже хорошо относилась к этой семье, но точно никак к своим родителям. А меня здесь будто бы и впрямь уже в родственники записали. Главное помнить, что в случае чего я им ничего не должна. «Оля, как проходит твоя практика? Тебе нравится?» Девушка глянула на меня потому как я пнула ее под столом, чтобы та ненароком не болтнула лишнего. — Да, хорошо, пап, интересно. Это совсем не то, что в институте. Наверное, я бы даже попробовала поработать по специальности. — Вот оно как, — усмехнулся отец семейства. — Интересно. Это кто ж тебя там у Степки курирует, что ты даже в профессию готова податься? — Ну, хороший специалист. Оля слегка смутилась и даже покраснела, из-за чего запаниковала и я. Но, кажется, никто ничего не заметил. Наш обман не был раскрыт. За ужином я испытывала легкую неловкость. Все-таки была чужим человеком на этом семейном вечере. Да и все здесь было как-то иначе, не как дома. Мама с папой обычно в своем духе перекорялись за ужином, обсуждали какие-то бытовые дела или попросту молчали. Стол у нас не был сервирован, посуды и приборов было по минимуму, сколько необходимо. А здесь нужно было держать спину прямо и поддерживать светский разговор, выбирать нужную вилку из трех предложенных. Мне это было чуждо, хотя я и умело строила из себя аристократку. — Теть Том, давайте я вам помогу со стола убрать. — Если не сложно, Яночка, — согласилась хозяйка. А потом с тобой проект обсудим. Оставшись наедине, тетя Тома совсем разоткровенничалась со мной. Налила нам чай и достала коробку шоколадных конфет. Ребенок в доме, конечно, такая ответственность, как бы между делом говорила женщина, рассматривая мои зарисовки. Я переживала, что Оле у нас будет тяжело. Да бросьте, она ведь уже взрослая девушка. Уверена, что если бы ей было скучно или некомфортно, она бы нашла, чем себя занять. Как, например, в субботу. «Правильно ты, наверное, говоришь, но она такая тихая, скромная. Я вспомню Степку в ее возрасте. Ужас! Волосы на голове шевелятся!» Я тихо рассмеялась, тоже вспомнив Степку в ее возрасте. Да и себя, чего уж греха таить. Тоже не была по девочкой. «Вы-то уже взрослые, с вами никаких проблем, а все равно с родителями переживаем». Я только угукала не в попад и нервно перебирала руками край футболки. Но не знала я, что отвечать в такой ситуации. Не хотелось сплетничать или что-то рассказывать о себе, но и осадить женщину я не могла. В конце концов, она же просто делилась со мной своими переживаниями, ничего не требовала и не ждала от меня. «Яночка, ты прости меня за прямолинейность. Если я что-то не то говорю, ты можешь не отвечать. Просто мне, кроме как у тебя, узнать больше не у кого. Неловко, честное слово». Я видела искреннее смятение в глазах женщины, которая оторвалась от зарисовок и сейчас нервно осматривала свою кухню, не зная, куда пристроить взгляд. «Вы же со Степой общались в субботу, да?» «Может быть, он говорил что-то о своей личной жизни? А то вчера выдал мне, пассия у него появилась. Я, как фотографию видела, чуть не посидела, честное слово». «Нет, простите, я ничего не знаю. Мы с ним такие темы не обсуждаем». Я мягко улыбнулась в надежде, что щеки от вранья не горят огнем. «Ладно, ладно, прости, что я к тебе с такими вопросами». «Думаю, может, он ее для меня придумал, чтобы уже отстал от него. Не знаю. Двадцать семь лет ведь парню. Уж вроде нагулялся, за голову взялся. Я думала остепениться, а тут на тебе. Блондинка размалеванная, вся из себя. По такой видно, что одни развлечения на уме». Я снова глупо промолчала, проворачивая колесико мышки, как будто была очень увлечена изучением пустого экрана. Мысленно молилась, чтобы этот разговор поскорее закончился. «Ладно, ладно, закрыли тему. Мы ведь как родители переживаем за вас. Я в субботу была обрадовалась, что вы со Степой общаетесь. Думала, вдруг что... Нет, нет, не думайте. Тут же пересекла я. Мы общаемся постольку-поскольку. Дом обсуждаем, так что-то между делом. Мы просто знакомые». «Да, да, понимаю». В тот момент я облегченно вздохнула, потому что мы наконец-то переключились на работу и тему личной жизни больше не поднимали. Выходит, что у Стёпы намерения к этой дамочке и впрямь серьезные, раз он рассказал о ней матери. Или действительно заикнулся, лишь бы к нему не приставали. А какая мне, собственно, разница? Пусть хоть поженится с ней. У меня с этой семьей сугубо деловые отношения. Вот закончу работу, и все. Почему вообще возникают какие-то вопросы? Почему на нас со Степой снова и снова падают подозрения? Может, потому что мы сами не можем дать однозначного ответа. Определились мы для себя или только говорим о том, что определились? Решено. Нужно ответить на все вопросы хотя бы для самой себя. Именно с такими мыслями я написала Александру. намекая ему на то, что неплохо было бы сходить на свидание.